Глава пятнадцатая. Сон. Катя бесит. Смотрю на нее, а вижу Наташу. Это паранойя? Похоже. Котик, с тобой все хорошо? Ластится ко мне после секса. Не называй меня так. Как? Котик? Терпеть не могу эти звериные прозвища. Катя умная. Два раза повторять не приходится. «Что-то не так?» Приподнимается на локте и внимательно на меня смотрит. Нехотя поворачиваю к ней голову и смотрю некоторое время. И не вижу ее, потому что перед глазами Кузнецова и ее счастливая улыбка. Я устал и хочу спать. Отворачиваюсь и опускаю веки. Катя обнимает меня со спины, прижимаясь обнаженным телом. Меня аж передергивает. «Мне жарко!» Скидываю у себя её руку. На самом деле очень хочется уйти и не оставаться в ее постели больше ни на минуту. Но меня останавливает только тот факт, что дома сейчас полно народу, включая бабушек и дедушек. И меньше всего на свете я желаю с кем-то из них разговаривать и отвечать на вопросы. Ставлю будильник на 9 утра и тут же засыпаю. Мне снится Наташа.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 пытаясь понять, где нахожусь. Чувствуя движение сбоку, перевожу взгляд и вижу Катю. Минувшие события медленно восстанавливаются в голове. Свадьба. Поцелуй с Наташей. Принятое мною решение. Катя. Тру лицо ладонями, пытаясь прогнать сон. «Ты снова так рано уходишь?» Катя поднимается на постели и кладет подбородок мне на плечо. «Да». Дела. Откидываю одеяло и встаю одеваться. Катя молча следит за мной взглядом. Мне хочется поскорее уйти из ее квартиры и больше никогда сюда не возвращаться. Когда я уже накидываю пиджак, Катя поднимается с кровати, обернувшись одеялом и направляется следом за мной в прихожую. Буду с нестерпением ждать встречи с тобой в понедельник. Обивает мою шею одной рукой и льнет к губам. Нехотя отвечай на ее поцелуй и тут же стараюсь отстраниться. Это тебе, чтобы ты меня вспоминал. С лукавой улыбкой Катя, будто волшебник из рукава, достает откуда-то свои красные стринги, которые я снимал с нее ночью и засовывает мне в карман пиджака. Ого, пока! поворачиваю замок и выхожу в подъезд тут же захлопывая за собой дверь. Свежий утренний воздух приводит мое сознание в порядок. Минут пять я просто стою и пытаюсь надышаться, а потом вызываю такси и еду в Золотой ручей. На моё счастье дома никого нет. Но Миша и Лиза понятно, что домой после свадьбы не поедут. Остальные где интересно? Впрочем, пофиг, мне же лучше, что я один. Только стоя под струями душа, я наконец-то полноценно возвращаюсь мыслями к Наталье. Надо поговорить с ней, объяснить, что мы находимся в тупиковой ситуации и нет смысла начинать отношения за полтора месяца до моего отъезда. Да ведь и она тоже уезжает. Наташа должна понимать, что нам лучше оставить все как есть. Но как вспомню ее губы, Так сразу хочется наплевать на обстоятельства и помчаться к ней. Бросить нахрен этот Гарвард. Зачем мне нужен, если там не будет ее? Выключаю кран и возвращаюсь в свою комнату. В теле чувствуется усталость. Я не выспался на неудобной Катиной кровати. Еще и сон дурацкий снился. Закрываю глаза и борюсь с тем, чтобы не провалиться в царство Морфея. В кабинете на первом этаже меня ждут несколько папок с бумагами, которые я должен изучить. К тому же нужно сегодня позвонить Наташе. Но я все-таки засыпаю, а просыпаюсь от настойчивого звонка в дверь, он не прекращается. Затем слышу, как в дверь сильно тарабанят, быстро встаю с кровати, натягиваю на себя первые попавшиеся шорты с футболкой и бегу вниз. Открываю и вижу мокрую с головы до ног Наташу. Лёша, у меня там трубу прорвало, вода льется, и я не знаю, как остановить. Она тараторит, задыхаясь от быстрого бега.